из конторы не уходят. Эту истину ему доходчиво разъяснили еще тогда, когда его, зеленого курсанта учебно-боевого центра, пригласили на собеседование в строевую часть. И вот теперь, полулежа в удобном кресле генеральской чайки, летящей в аэропорт, змей с горечью осознавал, что сам того не желая, стал основателем прецедента. Перед отъездом он пытался связаться с ребятами, но никого не оказалось на месте. Или топчет палубу перед очередной прогулкой, или что вернее, парятся в каком-нибудь закрытом санатории курортно-тюремного типа. Бассейны, девушки и колючая проволока с тремя кольцами охраны. Правда, охраняли не от тех, кто изнутри, а от тех, кто снаружи, но это слабое утешение. Аэробус аэрофлота доставил его в город, где он родился и вырос. Прямо из аэропорта, где уже ждала новенькая «Волга», его привезли предъясные очи местного губернатора. Губернатор был неподдельно любезен и учтив, Это, наверное, сам канцлер ему позвонил и чего-то такого наговорил, что безраздельный хозяин окрестных весей разве что себя не предлагал столичному гостю. Змея уже начинала подташнивать, как бывало перед очередным приступом, и он, прервав губернаторские слова излияния, просто и коротко изложил суть дела. «Виктор Александрович, мне не нужна квартира или дом. Я хочу просто пожить в глухомане, без телефона и телевизора. Желательно, чтобы кто-нибудь присматривал за мной». Старичок или бабушка. И все. Тихий дом и ни одной живой души вокруг. Губернатор внезапно просиял лицом, как будто угадал сокровенное желание императора, и проникновенно воскликнул. «Есть. Именно то, что вам надо. Роскошный старик, бывший профессор истории, живет один на заброшенном хуторе. Он у нас вроде местной достопримечательности. У него большой дом, бывшая барская усадьба. Так что места хватит. Хотите отправиться прямо сейчас? Если можно». Пока губернатор улаживал проблемы, змей успел удалиться в туалет, исправившись с очередной волной тошноты, сделал себе укол прямо сквозь штанину. Через четыре часа по тряской дороге лендровер губернаторских конюшен доставил его к облупившимся воротам бывшей усадьбы. миновав развалины, они подрулили прямо к двухэтажному, все еще крепкому дому из красного кирпича. На автомобильный сигнал из дома степенно вышел высокий и плечистый, почти под два метра ростом, старик, одетый в заношенный китель без знаков различия. — Валерий Игнатьич, принимайте гостя, — сказал, вылезая из машины, молодой крепыш, сидевший на месте рядом с шофером. — Это кто гость? — проскрипел старик. — Ты что ли? — Не я, — делано рассмеялся парень. — Вот, из столицы привез. Змей сделал попытку открыть дверцу, но долго сдерживаемый приступ навалился с неотвратимостью тайфуна, и все пропало. Очнулся он уже под вечер, в небольшой и чисто прибранной горнице. Широкая постель, засланная белоснежными хрустящими простынями, была явно сработана в прошлом веке. «На такой кровати богатырей зачинать», — подумал он вяло, перекатываясь на бок. Страшно хотелось пить. Леонид глазами поискал какую-нибудь емкость, не нашел, Встал, преодолевая вязкую дурноту, и пошел к дверям. В просторной гостиной на первом этаже было пусто, но стоило ему ступить на скрипучую лестницу, как неведомо, откуда появился старик, и птицей взлетел по ступенькам. «Эк, ты подхватился! Захотел куда?» — участливо спросил он, подставляя свое костистое плечо под руку змея. Пересохший язык ворочался с трудом, и змей смог только прошептать «пить». «Пить — это мы сейчас!» засуетился старик, бережно сводя его по лестнице. Усадив его за широкий стол, он исчез ненадолго, а когда появился, перед змеем стоял большой глиняный кувшин и такая же кружка. Прозрачная, карминно-красная жидкость прохладным потоком полилась по пищеводу, и отдышавшись немного, он благодарно посмотрел на старика. Змей хотел что-то сказать, но новый приступ смыл его в беспамятство. Когда он вновь очнулся, перед его кроватью стоял небольшой столик для карточных забав, судя по остаткам зеленого сукна, некогда устилавшего его поверхность. Но теперь на почерневшем от времени дереве красовался давешний кувшин и кружка, до краев наполненная клюквенным морсом. «Господи, как же он меня дотащил!» — покаянно подумал змей. «Во мне же без малого килограмм сто!» «Хотя нет, теперь, наверное, поменьше!» И кривая усмешка исказила его рот.